7. «Позор на мою голову! Почему со мной обращаются так же, как с этой севебрянкой?» Громко жаловалась Далион, перебивая жалобное бурчание желудка. «Да ладно тебе! Отлично же выглядишь, мелкая!» Ехидна засмеялась Флам. Скованные по рукам и ногам и привязанные друг к другу библиодевы лежали в деревянном ящике, который трясся в углу повозки. Далион боднула её затылком и прошипела. Это всё из-за того, что вы зайцами пробрались на борт. Бесполезности. Так вы сами нас провели. Не перекладывай вину на других. О, поверь, если б я знала, что твоя книга-сжигатель окажется некомпетентным дурнем, не оставила бы вас на причале. Вот же профан. Ни одной рептилии не спалил. Чего молчишь, огнедышащая горилла? Разве я не права? Может, вы прекратите буянить? Устало спросил Хьюи. Они поднимались по крутой тропе, ведущей на вершину горы Салахарфа, Что на местном языке означало гора мёртвых. Салахарфа была столовой горой, её вершина представляла собой ровное скалистое плато, окружённое отвесными скалами, которые образовалось в результате эрозии. Именно там доктор Гэвистон обнаружил кладбище призрачных книг. Вы были правы, Сардисварт. Подъём на гору это не пикник в парке. Впрочем, как я вижу, вы не особо устали. Раз у вас остались силы разговаривать. Поднажмите и скажите спасибо чудовищам. «Если бы они не разорвали моих носильщиков, я бы убил вас на месте!» Повелительно проговорил Голдин. Он вольготно развалился на кожаном сидении в повозке, которую тащили остальные члены экспедиции, включая Хьюи и Хала. «Спасибо!» – саркастично откликнулся юноша. Хал молчал и просто дрожал от пожирающего его гнева. Арни шла рядом с ними, должно быть, ей приходилось нелегко, но девушка за всю дорогу не вымолвила ни одного слова жалоб. Скоро природа начала меняться. И сейчас для привычные растения и животные скалы оплели толстые блестящие лианы, в чаще кричали исполинские мелекопитающие, а по небу летали диковины и чешуйчатые создания, считающиеся вымершими. Эти скалы высотой где-то в 700 м. Они изолировали местную экосистему, и она осталась такой же, как и миллионы лет назад. Впечатлённо проговорил Хьюи. Да, мы как будто попали в иной мир. Согласилась Арни. Или в ад. Ну, не зря же это место назвали кладбищем призрачных книг. Наконец они добрались до плато, и Хьюи сразу обратила внимание на группу камней, которые, закручиваясь спиралью, поднимались к небу причудливыми колоннами, точно плод фантазии безумного архитектора или навеки застывшие щупальца неизвестного науки гиганта. Хал споткнулся об основании одной из колонн, упал на колено и тяжело дыша попытался встать, но у него ничего не вышло. Видя, мы он до сих пор не пробился после боя на корабле. Голдин презрительно засмеялся. Как же ты жалок, книгосжигатель. И куда только делся твой ПЛ? Вот именно. Наверное, у тебя в голове только мышцы развиты, да? А но и видно, мозгов у тебя кот наплакал. Поддержал его Далиан. Флам противно захихикала. Как они тебя хаал, а? Заткнитесь, куклы. Ненавижу вас, прорычал книгосжигатель. И трясясь от гнева, поднялся на ноги. Арни подбежала к нему. "Хал, вы в порядке? Нормально. Просто поскользнулся. Не обращай внимания." Бросил тот и резким движением вытер лицо. Не до конца затянувшаяся рана снова открылась, и из неё потекла кровь. "Так нельзя. Вы должны беречь себя", мягко возразила Арни и поцеловала его в щёку. "Что ты делаешь?" удивился Хал. "Дезинфицируй" «Слюна обладает бактерицидным эффектом». Очаровательно улыбнулась девушка. Хьюи тихо засмеялся, да и флам растянуло губы до ушей. «А ты-то чего лыбишься, Хранитель?» Весело спросила она. «Радуясь, что даже наш книгосжигатель оказывается чист сердцем». «Хе-хе, ну да». «Так!» Внезапно раздался крик Голдина. «Чего вещи побросали? Мы ещё не на кладбище призрачных книг? Шевелитесь, дурния!» Он встал, замахнул руками, швырнул пустую бутылку из-под какого-то алкогольного напитка в носильщиков, и попал одному прямо в голову. Люди зароптали. Они поднимались в гору уже половину дня и порядком устали. Телохранители Голдина тоже не торопились смешиваться, они не питали особой привязанности к нанимателю. Презрительно скривившись, Лазарь достал из кармана каменную табличку, которая засветилась и наделила его аурой устрашения. Противятся мне, вздумали «Идиоты!» Заорал он и выпустил ударную волну, которая разбросала людей и разбила повозку на части. Ящик с библиодевами раскололся, девушки выпали и, изрыгая проклятия, покатились по земле. «Это ещё что такое?» Выдохнул Халл, пригнувшись и закрыв с собой арни. «Думаю, сила книги королевской власти увеличилась, потому что мы совсем рядом с кладбищем». Спокойно проанализировал ситуацию Хьюи. Да, вот только Голден может не выдержать такой мощи. Его просто разорвёт. Арес кат кликнул с ихал. Наверное, но табличку это не волнует. Что? Голден уже не сможет остановиться, даже если прикажет себе. Конега королевской власти не позволит. Многозначительно ответил Хёи. Не позволит? А она что? Собственные воле обладает. Нет, хранитель, ты точно что-то знаешь. Значит, Голдин идёт к кладбищу не из собственной алчности. Хаул нахмырился и попытался схватить Дисварда, но Юноша толкнул его руку. Поговорим потом, книга-сжигатель. А Лазарь выпускал энергетические волны одно за другой, деревья лопались, камни крошились, скалы падали и придавливали разбегающихся людей. Хаул забрал посох из повозки и преградил путь Голдину. "Стойте! Лазарь, Голдин, остановитесь!" Порочь с дороги, книга-сжигатель. Одержимо закричал тот. «Хватит ставить мне палки в колёса! Убей эту девчонку, а потом и себя заодно!» «Нех! Голден!» Снова попав под влияние книги, Халл подошёл к фланм и схватил её за тонкую шею. «Эй, меня-то за что? Я тут ни при чём!» Завопила она. Халл изо всех сил противостоял приказу. Тело сводило судорогой, с губ срывались мучительные стоны. «Хьёи, может, пора?» Невозможно, спросила Далиан. Да, наверное, сейчас самое время. Спокойно улыбнулся юноша и снял перчатку с правой руки, в которой, как по мановению волшебной палочки, появился золотистый ключ. Посреди города Далиан находил старый грубый замок, скважен на его центре, казалось, вела в самые глубины хрупкого тела. Вопрошаю, человек ли ты? Спокойно прочел ох йой, выгравированы на ключе слова. Далиан ответила ему: скрип плинкак скрежет старого инструмента голосом Нет, я мир. Мир в сосуде. Она резко выдохнула, когда ключ вошёл ей в грудь. Замок разделился наполовинки, и сослепительной вспышкой распахнулся словно дверь. За ним скрывалась пустота, балядный мерцающий вехорь. Хлоя сунула руку вдорую и достал четыре древних каменных таблички, исписанных загадочными символами. Хранитель? ошалемно выдавил Халь. Невидимый ковы с поле, и он вновь обрёл контроль над собой. Не смейте мешать мне, Сардисварт, иначе я убью и вас, в гневе закричал Голден, посылая очередную волну магии, однако х её лишь безмятежно улыбнулся. Простите, Лазарь Голден, но я не послушаю вас. Что? Её шея источала такое же давление, как и он, которое отменило все приказы Голдена. Неужели это? Нет, не может быть. А, так вот, до вас книги королевской власти, дрогнув, завопил Лазарь. Хранитель, ты с самого начала использовал Голдина, чтобы отнести свои призрачные книги на кладбище? воскликнул Хэл. Все книги королевской власти вернулись на кладбище призрачных книг. Условие выполнено. Так проснитесь же ко мне, провозгласил Адальян. Хьюи прочёл текст со всех четырёх табличек, и они засветились, и вместе с ними вспыхнули причудливые колонны. Туман растопился, открывая взорам плато. Туман испарился, ошамлённо проговорил Хал. "Нет, это Теперь все увидели, что колонны, раскиданные по всей вершине, были сложены из каменных табличек, на блестящей поверхности которых проступали уже знакомые непонятные символы. Это и были те самые развалины, о которых писал доктор Гавистон, кладбище, где обретали последний приют призрачные книги или улей, где они рождались?" Между колоннами на земле лежали человеческие кости, много костей. Останки прошлых читателей книг королевской власти. Наконец-то! Наконец-то я нашёл кладбище призрачных книг, закричал Голдин и пиная кости, бросился бежать. Это и есть кладбище, пробормотал Хал, прикоснувшись к ближайшей колонне. Значит, всё это порезричные книги написаны людьми? Нет, Хал. Я ответила ему флам. Не люди написали эти книги, и не люди выбросили их сюда. Они родились здесь. Так ведь мелкая. Я тебе не мелкая, кривоглазка, бросила Далиан. Ххюю, уже развязала я. Однако ты права. Эти странные колонны горы Салахарфа можно назвать коллективным разумом. А таблички книги королевской власти частицами этого разума. Разумные книги? изумился Хаал. Чёрная библиотева. Ты хочешь сказать, что перед нами каменистая форма жизни? Что они пошли по дорогам по те раздветия, они же люди? Не камни, а минералы. Впрочем, называй их как тебе нравится, сама как. Они всё равно не интересуются нашей классификацией. Бесстрастно ответила Далян. Это кремниевые существа, лишённые органов зрения и обоняния. Они не умеют самостоятельно передвигаться и в виде табличек обладают ограниченным интеллектом, который пускают на запоминание и телепатический контроль других разумных форм жизни. «Телепатический контроль. То есть Голдин?» Халл поднял голову и поискал Лазаря. Тот как раз взбирался на одну из колонн. Судя по дёрганным неуклюжим движениям, им явно кто-то управлял. Вот он добрался до какой-то щели и вставил в неё свою табличку, которая тут же и слилась с остальными. По плато разнёсся крик отчаяния. Голдин остался без призрачной книги. «Да, это не он читал книгу королевской власти, а она его». Невесело усмехнул Сахйое. Хаал понимающий в нём. Значит, книга подцепила его на телепатический поводок и заставила прийти на кладбище, то есть вернуть её домой. Да, можно сказать, это такой цикл. Подчинить кого-нибудь, кто случайно забрёл на кладбище, вытяговать в внешний мир, собрать информацию, найти ещё одного носителя и вернуться обратно. Они потом и приняли форму табличек. Так удобнее записывать сведения. Здесь на салахарфе «Хранится колоссальный объём знаний», — пояснил Хьюи. «Понятно», — ответил Халл и поднял посох. «А что происходит с читателем, который выполнил своё предназначение?» «Думаю, всё зависит от его поведения. Если он перепутал одолжённое величие с собственным изознался, его ждёт, скажем так, суровое наказание. В конце концов, таблички не обязаны делиться с ним силой вечно». «Да, это разумно». А Голдин тем временем разодрал руки в кровь, пытаясь выцарапать призрачную книгу обратно. Отчаявшись, он заорал на носильщиков, и те окружили колонну, но, судя по их лицам, явно не за тем, чтобы помочь ему, и Лазарь тоже понял это. «Постойте! Что вы задумали? Вы забыли, кто я? Я газетный король Лазарь Голдин! Ваш наниматель!» Побледнев, закричал он, и его слова стали той искрой, от которой вспыхнуло пламя. На него обрушился дождь из камней и костей. Некоторые снаряды попали в цель. Голден взвыл от боли, спрыгнул и попытался убежать, но его перехватил Хал. Книга-сжигатель, это вы? Спасите! Я дам вам всё, что у меня есть. Только спасите меня! завопил Голден не своим голосом. Я живу, чтобы жечь всё, что так или иначе связано с призрачными книгами, в том числе знания читателей. Монотонно ответил Хал. Он уже не злился и руководствовался лишь чувством долга. «Что?» «Обычно я выжигаю порочные воспоминания ветвью разрушений, но, к сожалению, книги королевской власти хорошо сопротивляются огню, поэтому придётся прикончить вас». Лазарь завизжал, дёрнулся в сторону и, спотыкаясь и падая на четвереньки, побежал на флам. «Не трожь меня, книга-сжигатель, а то я убью её!» Он уже вытянул руку, как вдруг карни метнулась ему на перерёз, повалила на землю, наступила сверху, ткнула в горло концом зонта и зловеще засмеялась. «Как же долго я ждал этого момента, Лазарь Голдин! Сейчас ты ответишь за то, что убил моего дядю!» «Что? Кто ты?» «О, я всего лишь исследователь!» Теннером ответила Арни. «Исследователь? Погоди, ты парень?» Арни снова расхохоталась. Нет, расхохотался и сильнее придавил Голдина к земле. Может ты слышал о некоем Гавестане младшем, исследователе неизведанных регионов Тибета. Так вот это я. Я узнал, что ты убил моего дядю, вот и пришёл по твою душу. Кстати, среди твоих насельщиков много моих людей. Без них ты, горький командир, ни за что не дошёл бы до центральных регионов Африки. Они же помогли нам пробраться на твой корабль. Он на секунду отвлёкся и подмигнул Хало. Книга сжигателей, кстати, растерялся не меньше Лазаря. А ты знал это с самого начала, хранитель? Навесела спросила Флам. Хюи кивнул. Да, я знаком с племянником доктора Гавестона. К слову вы и сами бы всем догадались. Серебряное библо дело. Конечно. Я же не такая тупая, как Хал, и обратила внимание, что лежало у него в чемодане. Засмеялась девушка. Да Лёнахаму расслушала их. Хюи, если бы вы отдали мне дедённую тетрадь ещё в порту, вам не пришлось бы подвергать себя опасности. Правда, не мню укорить вас, ведь вы спасли мою жизнь. усмехнулся Арни и перевёл взгляд на Хала. Зато я встретила отраду души моей. Я тебе не отрада, бросил Хал, и тут земля под ногами заходила ходуном. Книга-жжегтель обернулся и увидел, что хюи возвращает таблички обратно в колонны. Чем больше призрачных книг вставало на место, тем сильнее ощущалась дрожь, и вскоре тряслась уже вся гора. Харанютель, это твоих рук дело, удивился Хал. И юноша со мешком покачал головой. Пойдёмте к книгосжигатель. Коладбе ещё скоро исчезнет.